Глава одиннадцатая. Похоже, Иви очень не хотелось уходить от мистера, но все же с Кинкейдом она спорить не стала, и они уехали. Я закрыл за ними д в е р ь и постоял немного, привалившись к двери и прислушиваясь закрытыми глазами, пока не стих шум машины. Я чувствовал себя не таким усталым, как полагалось бы, возможно, потому, что богатый опыт подсказывал. Мне светит еще намотаться по это самое, прежде чем представится шанс отдохнуть по-настоящему. Мистер терся о мои ноги до тех пор, пока я не наклонился погладить его, после чего он проследовал к своей миске, начисто перестав обращать на меня внимание. Пока он ел, я достал из ледника банку колы и, открыв ее, плеснул немного в блюдце для мистера. К тому времени, когда я допил остаток, я окончательно решил, что делать дальше. Позвонить. Для начала я набрал номер, который дал мне Винсент. Я ожидал услышать автоответчик, но вместо этого в трубке послышался голос Винсента, напряженный, полный нетерпения. Да? Это Гарри Дрезден, сказал я. Я хотел узнать, как у вас дела. Ах да, минуточку, произнес Винсент. Я услышал, как он в полголоса обращается к кому-то, уловил шум голосов на заднем плане. Потом шаги и скрип закрывающейся двери. Полиция, пояснил он. Я весь вечер с ними работал. Удачно? Поинтересовался я. Одному богу известно. Вздохнул Винсент. Но на мой взгляд, единственный прогресс достигнут по вопросу, какому отделу поручено вести расследование. Убийств? Предположил я. Голос Винсента сделался с у ш и Да. Признаюсь, это большая победа разума и житейской логики. Год выборов, пояснил я. Городское руководство погрязло в политике. Ничего, когда начнете общаться с реальными сотрудниками полиции, все будет в порядке. В каждом отделе работают неплохие люди. Очень хорошо. Без особого энтузиазма отозвался Винсент. Если я нащупаю что-то конкретное, хотите ли вы, чтобы я обратился в полицию? спросил я. Я бы предпочел, чтобы вы прежде связались со мной, сказал Винсент. Я до сих пор не решил, насколько можно доверять местной полиции. Никак не могу отделаться от мысли, что похитители именно поэтому и направились сюда, потому что в какой-то степени связаны с кем-то из городских властей. Мне бы хотелось побольше времени, чтобы разобраться, кому здесь у вас можно доверять. Я нахмурился. Мне вспомнились напавшие на меня прихвостни м а р к о н ы За Чикагской полицией еще со времен печально известного Сухого закона устойчиво держалась репутация коррумпированной. В наши дни эта репутация скорее не заслужена, и все же люди остаются людьми, а людям порой трудно устоять перед заманчивым предложением. м а р к о н ы уже демонстрировал способность получать предназначенную лишь для внутреннего полицейского пользования информацию, причем с огорчительной оперативностью. Может, твои правы. Ладно, я проверю свои сведения и свяжусь с вами. Думаю, это вряд ли займет больше двух или трех часов. Очень хорошо. Спасибо, мистер Дрезден. Да. Что-нибудь еще? Угу, сказал я. Мне стоило бы сообразить это еще вчера вечером. У вас имеются фрагменты плащаницы? Фрагменты? – переспросил Винсент. Частицы ткани. Я знаю, в семидесятых такие образцы неоднократно подвергали анализу. У вас имеется доступ к подобным образцам? Вполне возможно. А что? Я вовремя спохватился, вспомнив, что Винсент, похоже, не слишком склонен верить в сверхъестественное. Поэтому не стал говорить ему, что хочу попробовать найти п л а щ а н и ц у с помощью тауматургии. Для более верной идентификации, когда я найду ее, не хочу, чтобы меня водили за нос с помощью фальшивки. Но, конечно, я п о з в о н ю Пообещал Винсент. Мне доставят их федерал экспрессом. Спасибо, мистер Дрезден. Я попрощался, положил трубку и с минуту смотрел на телефон. Потом сделал глубокий вдох и набрал номер Майкла. Небо только начинало окрашиваться утренней з а р е й но в трубке успел послышаться только один гудок, а сразу за ним женский голос произнес: "Ало". л Этого-то я и боялся больше огня. О-о-о, "Доброе утро, Черити. Это г о р и д р е з д е н Привет". Радостно откликнулся голос. Только это не Черити. Что ж, может, я боялся и зря? м о л и спросил я. "Ба, да у тебя совсем взрослый голос". она рассмеялась. ну да, тут заглядывала Фея, от которой увеличивается грудь и все такое. хотите поговорить с мамой? кое-кому может показаться заслуживающим внимания то, что мне потребовалось п а р а секунд, чтобы понять. насчет Феи это она несерьезно. черт, иногда я терпеть не могу специфики моего ремесла. э ну а папы что? дома нет? значит вы не хотите поговорить с мамой? з а м е т н а сказала она. Он работает в пристройке. Сейчас п о з о в у Она положила трубку на стол, и я услышал удаляющиеся шаги. На заднем плане играла музыка, хор детских голосов. Еще я услышал звон столовых приборов, негромкий разговор. Потом что-то зашуршало и послышался стук, словно трубка на том конце провода упала на пол. А потом я услышал тяжелое, чуть прерывистое дыхание. Гарри? Выдохнул другой голос. Должно быть, говоривший находился в той же комнате. Голос почти не отличался от Молли, только радости в нем было заметно меньше. Нет, нет, лапочка, не играй с телефоном. Дай мне трубку, пожалуйста. В трубке стукнуло еще несколько раз, потом женский голос произнес: "Спасибо, милый". И уже в трубку: "Ало, кто-то хотел говорить". Мгновение я боролся с искушением промолчать или может имитировать голос оператора, но удержался. Я не хотел, чтобы меня заподозрили в слабости. Я ни на мгновение не сомневался в том, что Черети п о ч у е т страх, даже по телефону, а страх провоцирует нападение. Привет, Черети, это Гарри Дрезден. Я хотел поговорить с Майклом. Последовало секундное молчание, на протяжении которого я явственно представил себе, как недобро сощуривается глаза Майкловой жены. Я так и знала, что это неизбежно, сказала она. Разумеется. Если уж случается ситуация, требующая вмешательства всех троих рыцарей, вы не можете не выползти из той дыры, в которой живете, где бы она там ни находилась. Ну, вообще-то мой звонок с этим не связан. Ну да, конечно. Ваш идиотизм всегда проявляется в самое неподходящее время, в самом неподходящем месте. Полно т е черти, это же несправедливо. Нет? От нарастающего гнева голос ее сделался, если не громче. то есть не извонче в единственные дни за весь последний год, когда Майклу надо сосредоточиться на своем долге, вы обязательно выныриваете, чтобы отвлекать его. Надо было что-то ответить, но злость боролась во мне с чувством вины, так что слова подбирались неважно. Я пытался помочь. От последнего раза, когда вы пытались помочь, мистер Дрезден, у него остались шрамы. Я испытывал сильное желание расколотить чёртову трубку о стену, но все-таки совладал с собой. Впрочем, горечи в голосе мне скрыть не удалось. Вы ведь не на дюйм мне не уступите, правда? Вы не заслуживаете и дюйма. Потому не выдержал я. Вы сына назвала моим именем. Это Майкл н а з в а л Возразила Черити. Я тогда еще лежала н а к а ч а н н а я лекарствами. Когда я очнулась, все уже оформили. Я старался говорить ровно, и мне это почти удавалось. Послушайте, черти, мне п р а в о же жаль, что вы думаете обо мне так, но мне необходимо переговорить с Майклом. Он дома или нет? Я услышал щелчок, словно кто-то снял параллельную трубку, и Молли сообщила: "Простите, Гарри, но папы сейчас нет дома. Саня сказал, он пошел набрать каштанов." Молли. Строго произнесла Черити: "Почему ты не в школе и не лезь в чужие разговоры". "Ой-ой", хихикнула Молли. "Ей богу, это прямо как телепатия или еще чего такое". Я почти услышал, как скрипнули зубы у Черити. Ничего смешного, Молли, и п о в е с ь трубку. Молли вздохнула и за словами, сдаюсь Дороти, повесила трубку. Я с трудом подавил смех, постаравшись ради черти замаскировать то, что вырвалось кашлем. Судя по ее тону, правда, я не слишком-то ее провел. Говорите, я ему передам. Я поколебался немного. Возможно, мне стоило дождаться на проводе его возвращения. Наши с черти отношения были далеки от нежных, а в случае, если она не передаст мои слова Майклу или просто промедлит, это вполне может стоить мне жизни. Майклу с остальными рыцарями по уши хватало хлопот с поисками плащаницы, так что одному Богу известно, когда мне еще удастся сегодня связаться с ним. С другой стороны, у меня не было времени сидеть, п о д а я с ь Черити в ожидании, пока он вернется. Сколько я помнил, Черити она относилась ко мне с предельной враждебностью. Она и стово любила мужа и переживала за него, особенно это относилось к тем случаям, когда он работал со мной. Умом я понимал, что этот антагонизм возник не на пустом месте. Несколько раз во время наших с Майклом совместных приключений ему крепко доставалось. В последний раз, например, нехороший парень, жаждавший поквитаться со мной, едва не убил Черити и ее нерожденного еще ребенка, маленького Гарри. Теперь она боялась и за других своих детей. Я все это понимал, но легче от этого не становилось. Мне приходилось решать доверять ей или нет. Я решил довериться. Черити могла не любить меня, но не была ни трусихой, ни обманщицей, и она знала, что Майкл хотел бы, чтобы она передала ему это. Ну, мистер Дрезден, спросила Черити, скажите ему просто, что мне необходимо поговорить с ним. По какому поводу? Секунду я колебался, не поделиться ли с Майклом моей н а в о д к о й на п л а щ а н и ц у Однако Майкл верил, что меня непременно убьют, если я займусь этим делом. Он подходил к защите друзей со всей серьезностью, так что, если бы узнал, что я продолжаю ходить вокруг до да около этого дела, запросто мог бы оглушить, запереть в чулане, а после извиниться. Я решил воздержаться. Передайте ему, что мне необходимо до заката найти себе секунданта, иначе случатся всякие неприятности. С кем? Поинтересовалась Черети. с о м н о й Она помолчала немного. Я передам ему вашу просьбу. Сказала она наконец и повесила трубку. Я тоже повесил трубку, нахмурившись. Знаешь, это ее пауза, ничего такого не значит, сообщил я мистеру. Во всяком случае, она вовсе не обязательно обдумывала, не позволить ли мне сдохнуть, чтобы защитить ее детей и мужа. Мистер смирил меня о т р е ш е н н ы м взглядом своих кошачьих глаз. А может, он и правда ни о чем не думал. Во всяком случае, одобрения или поддержки я в его взгляде не увидел. И вовсе я не беспокоюсь, сказал я, ни капельки. Кончик хвоста мистера чуть дернулся. Я тряхнул головой, собрал свой инвентарь и отправился в порт.